Глава пятая. Полет. «Ты что натворила, женщина?» Возмутился белый дракон, едва не стреляя молниями из глаз. Вокруг мужчины начал собираться воздух, угрожающий горячо, сухой, похожий на раскаленные пустынные ветра. Потоки закручивались в спирали. Пушок испугался и прыгнул на плечо мужчины, беспомощно поглядывая оттуда. — Простите, иногда такое случается. Феномен оживших предметов, неправильное распределение магических частиц. Я вот сегодня утром ботинки свои ловила. Все от нервов. Пролепетала как можно скорее, стараясь успокоить красноглазого страшного дракона. — Нервов? — спросил Рай старх наблюдая за разгоняющимся чемоданом. Выглядел при этом он пугающий и привлекательно. Я засмотрелась. Признаться, та встреча возле ратуши вспоминалась мне всю ночь вместе с горячими пальцами, расширенными черными зрачками в красных радушках. Потом сон сменил одного брата на другого. И я совсем растерялась, тая в руках синеглазого обаятельного хейстарха. Проснулась от знакомого чувства. Низ живота тянуло, но больше всего раздражало иное. «Они мои работодатели?» «Не больше!» «Откуда взялись эти излишние фантазии?» Проглотив комок внезапных чувств, отвела взгляд от привлекательного дракона. «Глупости какие!» Совсем уже с ума сошла. Не заглядывайся, Талия, нашла на кого смотреть. Разве маменька тебя такому учила? Подумаешь, неприятность, — подал голос второй дракон. Сейчас мы его поймаем. И старший дар прищурился, вытянул руку, прицеливаясь. С красивых длинных пальцев сорвалась водяная струя, тут же замерзающая в полете. Он, видимо, надеялся подставить чемодану под ножку. Так у него тоже два дара — вода и воздух. Постойте, тогда у старха три? Додумать я не успела. Шлепнулась на пол, когда чемодан на всех парах врезался мне в ноги, перепрыгнув преграду, созданную Кайстархом. Дракон рассерженно зашипел и тихо выругался. Быстро же у него настроение меняется, в одну минуту обаяшка, а в другую — опасный монстр, от которого веет агрессией гораздо более ощутимо, чем от Райстарха. Но вся суть абсурдности происходящего открылась мне, когда из соседних залов появились новые лица, привлеченные шумом. В основном все они были драконьего происхождения, еще бы! «Мы ведь в пригороде Лойшериса». Некоторые удивленно глядели на взбесившийся чемодан, у которого уже дым из-под колесиков пошел. Другие стали откровенно хихикать, наблюдая эту картину. «А я...» «Нет, там же все мои вещи!» Резко вскочила, но пошатнулась от внезапной слабости. Господин Старх успел меня поймать, однако я лишь отмахнулась. Перспектива потерять все, буквально все, что имела, повергла меня в такую панику, что я выставила руки и, целясь в чемодан, выпустила поток силы, надеясь успокоить взбесившийся багаж. Что-то пошло не так. Вместо того, чтобы замедлиться и стать обычным предметом, На верхушке, выполненной из плотной кожи, вдруг выросли глаза, вполне себе натуральные. Выражение в них было непередаваемым. Смесь страха и безрассудства заполнила коричневые радужки-бусинки. Багаж глянул на одного дракона с горящим на ладони огненным вихрем, на второго, намеревавшегося попросту заморозить ожившую невидаль, и дал деру. Только и увидели мы, как он убегает на отросших лапах, уж больно походивших на звериные. Чемодан растолкал любопытную толпу, раздувая бока и похрапывая. Все случилось настолько стремительно, что снаряды, выпущенные драконами, разбились прямо на пороге в зал, едва не ранив сборище зевак, сгрудившихся у входа. Прыткое создание!» прорычал злой близнец. «Пошли вон!» Холодно, но вполне доходчиво произнес Райстарх, глядя на зрителей. «Услышу хоть об одной сплетне, накажу!» Красные глаза прошлись по лицам, и те, на кого падал взор сбешенного дракона, тут же опускали головы и принимались пятиться. Мне подумалось, что ведут братья себя как самые настоящие звери. Как-то в деревне, когда я шла за водой, а бытовая магия во мне еще не проснулась, на меня напала стая голодных волков. Я едва успела забраться на дерево, улепетывая, что есть мочи, и побросав ведра, как из леса появился вожак стаи. Большой серый хищник внимательно осмотрел своих подельников, тихо зарычал, А те попятились, точно так же, как сейчас делали остальные драконы. Хоть и выглядели как люди, но взгляды их совсем не походили на человеческие. Неужели я снова стала добычей? Да ну! Глупости, Талия, глупости! Та история, слава великому дракону, закончилась хорошо. Кто-то донес маменьке, что нет меня долго и она позвала единственного на наше поселение стихийника. Тот пригрозил стаи молниями, а вожак предпочел не тратить силы на поимку довольно тощей и мелкой добычи. Правда, с тех пор вокруг деревни поставили амулеты, отпугивавшие дикое зверье. — Кажется, наша горничная лишилась имущества, — протянул как-то подозрительно довольно господин Кейстар. Игнорируя любопытные и одновременно Бейзелевые взгляды со стороны зевак. По своей воле. Я с грустью глянула в ту сторону, куда ускакал чемоданчик. Вряд ли у меня есть шанс его поймать. Учебники и принадлежности я могу попросить выслать порталом. А вот как быть с одеждой? Словно прочитав мои мысли, господин Кейстарх сказал. — Ай-яй-яй, какая нерасторопная бытовая магичка нам досталась. — Ну, так и быть. Если вы хорошо попросите... Он вдруг оказался рядом, обдал жарким дыханием, запустил предательскую волну слабости, той самой, низменной, непредсказуемой, разрушительной. Прижал подушечки пальцев к моему подбородку и быстро подавил мой жест, когда я хотела рефлекторно отшатнуться. Контракт, дорогуша, помните? Теперь вам придется решать множество проблем из-за своей глупости. Сбежавший чемодан? Потому что вы не контролируете магию. Полет на драконе? Потому что порталы вы плохо переносите. Сплетни остальной прислуги? Потому что слишком милы для человечки. Он что-то говорил медленно, но я слышала только мурчащие нотки в грубом голосе. Они отдавались внутри вибрации, наполнявшей каждый нерв. Наваждение повторилось, вопя во все горло, что мне нужно как можно дальше держаться от белых драконов, но вместо этого я просто потерлась щекой щекой его пальцы как кошка, теплые Даже запястье пахнет чем-то так притягательно. Мед, хмель. И он сам одернул руку. Возрился своими необъятными синими озерами. Нахмурился. Очарование момента исчезло. Я опять ругала себя, на чем свет стоит, и сделала пару шагов назад. Профессионализм Талия. Ты и так показала себя хуже некуда. На глаза едва слезы не наворачивались. Стоило подумать о том, как придется теперь добывать новую одежду. Хотя старая и была не в лучшем состоянии, но деньги... «Лучше пусть поедет на мне», — сказал второй дракон, выступив вперед. Могучая грудь отгородила меня от источника внезапного вожделения, заменив его другим более яростным. У этого были глаза краснючие и злые. Ох, он, наверное, совсем не привык возиться с такими девчонками вроде меня. Но кто же виноват, что драконы селятся так высоко? Вопреки голосу разума я продолжала просто стоять и рассматривать мужчину. Почему-то мне показалось, что он притворяется, как и его брат. Они будто и не показывали истинную натуру, пряча ее в далекую скорлупу. Это у меня все как на ладони. Не удивлюсь, если он уже заметил. Щеки опалил жар. Великий дракон, помилуй меня, наследницу твоей силы. Позволю стоять перед внезапным влечением и забыть. Забыть мою страшную тайну, из-за которой я поступила именно в женский корпус академии соберись девочка тебе еще с плесенью нужно разобраться, а ты тут лужицей растекаешься напротив двух больших а, -а, -а, -а. вам нехорошо райстар шагнул ближе пойдемте на площадку тут рядом дракон протянул мне руку, но взял вопреки моему жуткому страху не за ладонь а поверх длинного рукава пальто Ну вот, какие еще нужны доказательства того факта, что я ему не нравлюсь? Небось, думает то же самое, что и его брат, особенно после нелепой ситуации с вором из ратуши. Пушок сразу перебежал ко мне на плечо и стал усиленно заглаживать вину, виляя хвостом и шевеля красным пучком ниточек, заменяющих фамильяру язык. А я проверила, висит ли под одеждой на поясе мое маленькое сокровище. Хорошо в чемодан не положила, а то осталось бы и без последних грошиков. Фух, все на месте. После слов старха про глупость я окончательно поняла, дракон просто притворяется, а потому так легко решил передать меня брату. Хотя, впрочем, какая разница? Ведь в глубине души была с ним согласна. Я больше не допущу этих ошибок. Нужно отбросить наивность и признать, возбуждение неизбежно. Меня доставят на место. Я обращусь в академию, чтобы выслали учебники, попрошу у винилы какую-то одежду на время. Надеюсь, подруга мне не откажет. Но ни за что не подойду этому излишне обаятельному господину Кейстарху Шедару. «Нет!» «Мне уже лучше», – набралась смелости и улыбнулась красноглазому дракону. «В итоге я, кажется, смогу полетать на нем». Едва ли кто-то из людей часто катался на настоящем летучем ящере, да еще и столь благородного происхождения. Райстарх поймал мою улыбку и быстро отвел глаза. «Значит, ненавидит. Злой» понесет только потому, что я важна для их поместья. Неужели магическую плесень и драконье волшебство не взяло? А это уже интересно. У меня в голове сразу пробежал ряд предположений и экспериментов, которые нужно провести на месте. Придется еще некоторые составы заказать, но ради таких высокопоставленных персон мне точно не откажут. Я любила бытовую науку. Смешивать пропорции ставить эксперименты, продлевать жизнь старых вещей. А какое удовольствие получаешь, когда, наконец, избавляешься от неподдающего прежде пятна или другого загрязнения? Пока я размышляла на тему возможных видов плесени, поразившей морозный пик в северных условиях, господин Райстарх успел выйти на площадку, где нас сразу едва не сбил с ног ледяной порывистый ветер. «Ой!» пискнула, удержанная красноглазым братом. Так называемая площадка на самом деле представляла собой настоящую взлетную полосу. Ее окружал недостаточно высокий, на мой взгляд, парапет. «Эй, держи ее, а то улетит, маленькая человечка!» Бросил он и сделал шаг вперед, Распахнул руки в стороны так, словно хочет обнять весь мир, и на секунду я поверила, что он сможет это сделать. Властный, прекрасный дракон. Тело Райстарха завибрировало, пошло рябью, расширилось, увеличилось в размерах, закрутив свободный ветер в настоящий локальный ураган, а после... На площадке едва поместился огромный белоснежный ящер. Я сделала шаг назад, пятясь. Все же инстинкт самосохранения никто не отменял. Но тут Кейстарх поймал меня за пальцы, погнав по ним волну инстинктов другого рода. Да настолько сильную, что я губу закусила и, отринув страх, Вырывалась из схватки недовольного синеглазого дракона. Знаю, знаю. Совсем я ему надоела уже. Ну, потерпи немного, самовлюбленный нарцисс. Наверняка в большом поместье я потеряюсь. Даже не заметите. Выполню свою задачу и вернусь домой с честно заработанными. Злость на драконов меня подстегнула. Преодолев страх, ринулась к ящеру, только услышав сзади. «Куда?» «Мы с вами еще не закончили!» От лица синеглазого близнеца. Он так и застыл у стены с полуопущенной рукой. Коронная фразочка у него, что ли? Пожав плечами, я, борясь с ледяными порывами, мелкими шажками оказалась рядом со зверем. Серебристая шкура светилась на солнце, ослепляя бликами. Если присмотреться, она состояла из отдельных чешуек, похожих на стеклянные, Связанные между собой рифленые блюдца. По размеру так точно. Дракон повернул голову и уставился на меня. Совсем не так, как делал господин Райстарх. В валых глазах зверя не было злости, Только любопытство и какая-то насмешливость. Он фыркнул, едва не сдув меня теплым дыханием. Недоуменно покосился на брата, Словно говоря с ним о чем-то. А потом снова подул, но на этот раз явно применяя магию. Вокруг меня образовался кокон теплого воздуха. Замечательно. Теперь я спокойно стояла на площадке, не обращая внимания на суровые условия северных земель. Зверь пошевелился, урча и вытянул крыло. Мол, залезай давай. В этот момент сбежавший чемодан, перспектива соседства с двумя подозрительными близнецами, служба на морозном пике и даже то томительное чувство, возрождающееся каждый раз, стоит мне коснуться одного из мужчин, все это ушло на второй план. Я смогла только счастливо улыбнуться, потрепать пушка по мордочке и осторожно ступить на твердое, упругое крыло. Чешуйки, на первый взгляд казавшиеся стеклянными, на ощупь были гибкими, но прочными. А еще... Конечно, дракон оказался безумно горячим. Не таким, чтобы сразу одернуть руки, но таким, когда можно потерпеть, наслаждаясь внезапным теплом посреди ледяного простора. Я зацепилась за гребень и услышала со стороны стены недоброе рычание. Господин дар смотрел на нас и готова поклясться. В его взгляде горела синим пламенем жгучая, совершенно необоснованная ревность. Он снова издал странный звук, а потом разбежался и ловко перепрыгнул через парапет. Зверь подо мной тоже заурчал. Однако эти рычащие нотки скорее походили на перекатывающийся в мощной груди дракона смех. Не понимаю. Я совершенно ничего не понимаю. По какому праву этот ящер посмотрел на меня так, будто бы имел право ревновать? Да будь он хоть трижды членом правящей семьи северных земель, я все равно останусь для него всего лишь человечкой. Так зачем это все? Взгляды, жесты, касания, двусмысленные фразы. Я глубоко вздохнула и прижалась животом к дракону. От этого меня хотя бы не начинало усиленно бить вожделением по оголенным нервам. Зверь снова впыркнул. Осо на меня посмотрел, будто проверяя, как я там устроилась. Поднялся и тоже прыгнул через парапет. «Только для того, чтобы снова подняться и утянуть нас в звенящую синеву морозного севера».